Глава двадцать вторая. Нудные разбирательства, упреки и обвинения. «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Федор Тютчев нам не дано». «Ну, извини, Христофорыч, так получилось, честное слово!» бубнил несчастный Добродеев, в то время как монах всласть топтался по его хребту, высказывая все, что о нем думает. Я не мог позвонить, честное слово. Исчез айфон, думал, украли. Чуть не офигел. Держал бражника до последнего, чуть не силой. Развлекал как мог, задавал дурацкие вопросы, пересказал свою биографию и трудовой путь. Выдал все известные анекдоты. Не знал, что еще придумать. Почти два часа, как договаривались, Христофорыч. Думаешь, легко... А что бы ты сделал на моем месте? Так получилось, несчастный случай. Ты ведь успел? Мы тебя не застукали. Друзья сидели в кухне монаха, ужинали фермовыми Митрича и запивали пивом. Хозяин наступал, гость оправдывался. За окнами была уже ночь. «Уже мы скорешились? Не застукали они твоими молитвами!» К счастью, я заметил вас в окно, к счастью, на втором этаже. Летел вниз с поломанной ногой в темноте в чужом доме. Соображал, куда кидаться, ничего в голову не лезло. А если бы не заметил, пришлось бы убить обоих. Ну ты же волхв, бубнил Добродеев, мог бы сообразить. Мог, сообразил, Волх! «Скажите спасибо, что не превратил вас в пауков!» «Да ладно тебе, Христофорович, с кем не бывает!» «Со мной не бывает!» «Сказал, сделал!» «Куда же он делся?» «Кто?» «Айфон!» «Представляешь, случайно остался дома, в другом кармане!» Добродеев фальшиво засмеялся. «Я очень волновался и забыл проверить. Ты не представляешь себе, Христофорович, меня всего прям трясло. Я даже напросился к нему домой, чтобы в случае чего... А что бы ты сделал?» Добродеев задумался. «По обстоятельствам», — сказал он наконец, «упал бы в обморок, он стал бы приводить меня в чувство, потащил на диван, а ты тем временем ускользнул бы». «Ускользнул бы!» Фырыкнул монах. «В следующий раз действуем вместе. Я с тебя глаз не спущу». «Ладно, проехали. Как бражник? Есть что-нибудь интересное?» «Переживает. Хочет уехать. Плохо спит». «Что у них с Эммой?» «По-моему, ничего. Я намекнул, как замечательно, что рядом такой преданный человек. Он не сразу понял. Сказал, да, конечно, повезло. Очень знающая, умная, но холодная, как рыба». Так и сказал. Рыба. Маргарита ее терпеть не могла. Издевалась. Говорила, что это не женщина, а робот. Больше ничего. Они не спят, Христофорыч, если ты об этом. Ну, может, раз или два, случайно. Насчет женщины с письмом. Ничего? Надо было намекнуть. Я пытался. Та женщина, говорю, ваша знакомая. Кажется, я где-то ее видел, по-моему, в центральной библиотеке. А он? сделал вид что не услышал начал рассказывать что заказал маргарите памятник черного мрамора с ангелом а ты как никак дом пустой какой то необжитой неуютный видимо он приехал сюда ненадолго или не успел мебели минимум никаких рюшечек украшений ну там статуй или картин правда было темно с фонарем не очень рассмотришь Спальни разные, его с крайним окном, никаких следов посторонней женщины. А вот спальня Маргариты очень женственная, яркая, все сверкает, полно бижутерии, золота, косметики, шкаф ломится, вечерние платья, меха. На стенах ее фотографии в сценических костюмах, я сделал фотки. Она была красивая и жадная, в ней жизни на десятерых было. Жаль ее. Даже если она была стервой, то не заслужила такой смерти. Мы должны. Понимаешь, Лео, она нам не чужая. Мы были в клубе, почти познакомились. Ее спальня — единственное живое место в холодном и пустом доме. Потому она и сбежала. Они, случайно, не собирались разводиться. Он не говорил. Сбежала и бросила. Все. Добродеев с сомнением покачал головой. Получается, бросила. А что ты вообще о нем думаешь? Сухой, неинтересный тип. Подозреваю с плохим характером. Зануда, цефирь, сплошная серость, но чувствуется, диктатор маленький Наполеон. Видимо, давит комплексы. Я ее понимаю. Но вот так оставить все по брякушке, тряпки как-то не по-женски. Согласен. Смотри, это ее спальня. Монах протянул Добродееву айфон с картинками. «Красиво!» – Добродеев принялся с любопытством рассматривать. «А это что? Коробочка для пилюль?» подреница Уже уходил и заметил на полу около кровати. Стал фоткать и вдруг услышал, как подъехала машина. Окно было неплотно закрыто. Добродеев присмотрелся. «Дорогая вещица!» Серебро, позолото или даже золото. Знаешь, Христофорыч, а ведь это омен. Она тебя задержала. Если бы не она, ты бы вышел из спальни и не услышал, как подъехала машина. Представляешь, что было бы, если бы бражник тебя застукал? Это ты у меня спрашиваешь? Я-то как раз представляю. А с другой стороны, он бы не сунулся в спальню жены, ты мог пересидеть там пересидеть. Да куда? – скричал монах. Да завтра, да послезавтра. Признайся честно, что облажался, пустил друга под танки, бросил раненого, сбежал с поля боя и поставим точку. Я человек не злопамятный. «Ладно, Христофорович, облажался, больше не буду, но ты же сам...» «Точка, Лео!» — перебил монах. «Ставим точку! Никаких «но!» Обвиняемый признал свою вину и отпущен под честное слово. «Иди, Лео, и больше не греши!» Добродеев вздохнул, кивнул и спросил после паузы. «Больше ничего?» «Кое-что, Лео!» Монах полистал айфон, протянул. Смотри, это письмо незнакомки. «Нифига себе!» — воскликнул Добродеев, закончив читать. «Ну, бражник, ну жучила! Рыдал в жилетку, делился планами и ни словечко! И что это нам дает?» «Не знаю, Лео. Ад информандум. Интересно, как он это воспринял?» «Спроси завтра у Эммы, может, она в курсе?» «Даже если она в курсе, то болтать не станет. Кремень!» «Что ей от тебя надо?» «Тепла, Лео. Обыкновенного человеческого тепла. Я произвел на нее неизгладимое впечатление. Выслушал, напоил водкой, погладил по головке и утешил. Рассказал анекдот, наконец. Она и растаяла». «Знаешь, эти жесткие и сильные воительницы, в душе ранимые, слабые, неуверенные в себе существа». «Существа! Именно!» — фыркнул Добродеев. «Неужели анекдот? Ты же презираешь анекдоты!» «У меня на них не хватает чувства юмора. Но один застрял школьный. Вот я его и...» «Неважно, Лео!» «Может, ты влюбился?» «В кого?» «Да в нее же, в Эмму!» Я. — Слушай, Лео, — монах уставился на приятеля, — мелькнула тут у меня некая мыслишка. Она многое знает, почти член семьи и доверенная особа. — А что если... — Даже не думай, — твердо сказал Добродеев, — к ней в квартиру я не полезу. — Ты же Волхв, вот и выверни ее наизнанку, не забудь цветы. — Вот только не надо, Лео, — не полезет он. — Конечно, все на мне. «Разузнай хотя бы насчет письма, мало ли, сможешь?» «Смогу! Кофе будешь?» «Давай, на верхней полке. Знаю!» Добродеев полез в буфет.